Домик в макреловом проезде от презрительно поджавшего губы почтового ящика до окон, закруженными ресницами штор, дышал безмолвием и королевской неотменностью. Не хватало лишь миссис Милой с ее острым язычком. «Больно много вы себя воображаете, миссис Ха! Какого черта шастайте в моих владениях?» «Я же по дружбе, Рокси!» Робкий шепоток растворился в небесах, как дым, что вился из трубы соседнего домика. Труба дома миссис Меллой выглядела навеки замерзшей, и мне вдруг почудилось, что дом перестал дышать. «В промежутке между убытием из Мерлинкорта и появлением на церемонии прощания в бюро Фишера вы имели возможность убить миссис Рокси Меллой». Казенный полицейский жаргон с заезженной пластинкой звучал в ушах всю дорогу до особняка Мел Роузов. Идея навестить Фло явилась внезапно, как кролик из шляпы иллюзиониста. Что я надеялась выведать у докторши, известно одному богу, да еще, пожалуй, моей машине, которая вырулила по нужному адресу без каких-либо усилий со стороны водителя». Через несколько минут я уже стояла на крыльце и ждала, пока Фло выйдет из ступора. Элли Хаскил. Взгляд миссис Мелроуз был пуст, как стены в коридоре, зато изумленно раскинутые руки в бурых пятнах говорили о многом. «Зачем вы? Что вас привело?» Случайно оказалась поблизости и подумала, не подбросить ли вас в бюро Фишера. Благодарю за любезное предложение. Нервная улыбка Фло упорхнула куда-то в вглубь дома. Да и внимание хозяйки было явно нацелено не на гостью. Вы очень добры, Элли, но я не поеду. Неважно себя чувствую. Ах, вот как! Не глазей на эти пятна, Элли! «Смотри куда угодно, хоть в пол, весь точно в таких же бурых следах». Густо кровавая цепочка тянулась по всему коридору и исчезала под закрытой дверью одной из комнат. «Нам обязательно нужно как-нибудь встретиться, Элли. Кофейку выпить, пообщаться. Согласны?» Иными словами, скатертью дорога. «Ну уж нет. Так не пойдет». «Если ей есть что скрывать, то значит мне есть что разнюхать. Следовательно, придется входить в роль тупой деревенщины, которая, по словам Фредди, удается мне на все сто». «Еще как согласна. Давайте прямо сейчас и договоримся». Я решительно захлопнула входную дверь. «Где ваш ежедневник? Надеюсь, у вас не расписана каждая минута на месяц вперед». Возмездие будет страшным. Боюсь, эту идиотскую ухмылку придется соскребать с кожурой. Но, Элли, сейчас не самое подходящее время. А когда оно настанет подходящее-то? Мы сами теряем время и все время пытаемся выкрыть подходящее время. А время тем временем... Еще одна ухмылка слабоумного проплывает мимо. Пожалуй, вы правы. Фло дернула плечом, скосила глаза на лестницу и с неожиданно кошачьей грацией метнулась к двери по левую сторону прихожей. Одна радость. Мимо нас она еще проплывает, а для Мишип уже остановилась. Не предчувствие ли привело ее в церковь накануне смерти? Накануне? Ну да, той ночью, когда Джон переехал вашего бедного кота, а я заработала амнезию. На обратном пути я заметил Глэдис с велосипедом в воротах церкви. Жуткая картина. Прямо таки дрожь пробрала. Луна выглядывала поверх ее головы, как нимп. Выходит это не мистера Глэдстона, а мисс Шип, я заметил у церкви, пока согревала Тобиса и ждала Бена с корзинкой. Отсюда вывод. Доктор Мелроуз подпадает под подозрение. Предположим, Миши после трогательного свидания со своим бесценным органом собралась нажать на педали, как вдруг увидела злодея с перекинутым через плечо телом и узнала доктора Мелроуза. На вечеринке или незадолго до нее, По привычке застенчивой хихикой Глэдис выдала доктору все, что думает о его полуночном приключении, и подписала себе смертный приговор. «Если я права, то доктор перещеголял в лицедействии моего кузена. В спальне шельмусов возмущение было разыграно гениально. Фальшивое свидетельство по зарез было нужно самому доктору Мелроузу, а не яде. Проклятье! Ежедневник как сквозь землю провалился. В мастерское ставило, что ли? Покачивая обнаженными, нет сомнений, бедрами и бюстом под монашеским балахоном, Флора спахнула дверь в комнату, насквозь провонявшую с кипидаром и масляной краской. Стены здесь, в отличие от тех, что в коридоре, были сплошь увешаны портретами «голых мужчин». Только честно. Флоб проскользнула между двумя столами, больше смахивающими на козлы для пилки дров, и обвела рукой свою галерею. «Грубую правду приемлю. Грубую лесть ни за что». «Они прекрасны. Выпалила я с жаром профсоюзного оратора на стачке. Что за формы? Какая четкость исполнения?» Мой взгляд был прикован к юному блондину, на прокором которого родители явно не жалели средств. А вы не преувеличили все как в жизни? Тетелька в тетельку. Мама, родная, я поскользнулась в бурой лужи и без помощи Фло не удержалась бы на ногах. Извините, Элли, на пол я расходую больше краски, чем по назначению. А... Вот и разгадка. Бурые пятна на руках и на полу, всего лишь следы невинного хобби. Ну, наконец-то. Миссис Мелроуз с торжествующим видом потрясла ежедневником. Наконец-то похоже относилась ко мне. Еще минута, и я сделаю тебя ручкой на халка. Поздно. Отчаянно просигналил следующий взгляд Фло. Приготовившись к встрече с доктором Мелроузом, я повернулась и уставилась на джентльмена несравнимо более приятной наружности в банном халате цвета забродившей пьяной вишни. Нет, в обморок я не упала. Искусством обмороков мне никогда не овладеть. Пятясь к двери по скользкому линолеуму, Натыкаясь на углы столов, я молила небеса о счастье неизлечимой амнезии. «Элли, какими судьбами?» Улыбка Бена была не менее жесткой, чем на крахмаленный воротничок рубашки. «Вот что, пожалуй, я вас оставлю». Флоу лизнула за дверь. «Ну, надо же» скрестив руки на груди и постукивая босой пяткой по полу, заявил неверный супруг. «Не ожидал, Элли, не ждал. «Да как ты смеешь?» «Что-то не возьму в толк. Ты о чем, дорогая?» «Совсем стыд потерял!» — взвизгнула я от ярости клацая зубами. «Стыд? Кто бы говорил, солнышко!» «Ну-ка прикинь, сколько дней или недель ты бесстыдно врешь мне в глаза?» «Что?» Фло меня чуть в гроб не вогнала известием о ваших совместных занятиях в самом совершенстве. «Понятия не имею, как выкарабкиваться из такой ситуации роковухи. Я лично, если припрут к стенке, начинаю хорохориться и лезть на рожон». «А при чем тут само совершенство?» «Захотела и вступила». «Вступила-то не в теннисный клуб, Элли. Если не ошибаюсь, организация Наяды яды шельму с особого толка. Рассчитанная, так сказать, на двоих...» Он небрежно затянул пояс халата на своем бесподобном торсе. «На двоих!» А я, представь себе, категорически возражаю против участия в шоу дрессированных тюленей. Никто и не собирался. Неужели? Вспомни-ка о дурацком рогатом шлеме. Цирк, да и только. Это ты сейчас так считаешь? А тогда? А тогда промолчал, потому что привык к твоим безумным выходкам. Благодарю за комплимент. На здоровье. Как ты не поймешь, Элли... Ярость в его взгляде сменилась сожалением. «Я приветствую любые сюрпризы, но не желаю называться параграфом первым десятой главы сексуальной инструкции. Да и тебе вряд ли понравится, если муж в постели начинает повторять про себя правило номер три. Накрыв ладонью правую грудь...» довольно. «Думаете, я не понимаю, ради чего затеян этот скандал, Бентли Ти чтобы заткнуть мне рот? За идиотку меня держите? Учтите, ни здесь, ни в Мерлин-Корте ваше обнаженное великолепие красоваться не будет!» «Элли! сдва я сниму портрет Абигаэль со стены над камином! Уймешься ты, наконец!» В два прыжка он проскочил комнату и замер, испепеляя меня изумрудным гневом. Я приехал сюда не позировать, а попросить Фло написать твой портрет с детьми. Случайно перевернул на себя банку с краской, пришлось раздеться и ждать, пока Фло вычистит и высушит костюм. — Хватит! Молчи! Ты святой, а я... я... Элли... Голос Бена догнал меня уже у машины. Сколько нюансов в одном единственном слове. «Элли» — «Прощание» или все-таки «Оклик»?